«Мы разгуливали в спортивной форме, пока тренеры и персонал готовили площадку для дерби. Большинство участников в спортивной форме выглядели довольно потешно. В жизни не видел такой курьезной коллекции рук и ног». «Взгляни!» — Глория мотнула головой в сторону Джеймса и Руби Бейтс. «О, б р ю х а А?» Круглый живот Руби сильно выдавался вперед. Казалось, что под свитер она затолкала подушку. «Да, очень заметно», — согласился я. «Только не забудь, что тебя это не касается». «Дамы и господа», — сказал р о к и в микрофон. «Прежде чем начнется наше сенсационное дерби, я хотел бы познакомить вас с правилами и порядком состязаний». Ввиду большого количества участников, дерби будет проходить в двух группах. 40 пар побегут в первой и столько же во второй. Вторая группа выйдет на дорожку через несколько минут после первой. Распределение пар по группам будет произведено жеребьевкой. В этих группах дерби будет проходить неделю». В каждой группе вечер за вечером одна пара, та, что пробежит меньшее количество кругов, будет отсеиваться. Через неделю останется только одна группа. Наши ребята будут состязаться на дорожке по 15 минут. Мужчины должны двигаться, ступая с пятки на носок. Девушки могут или бежать, или идти, как им будет угодно». Призов для победителей не предусмотрено, но если кто-то из вас, дамы и господа, чтобы поощрить наших участников, захочет установить денежную премию паре-победительницы, вы заслужите их благодарность. Посредине площадки вы видите раскладушки медсестер и тренеров, у которых под руками очищены н е апельсины, мокрое полотенце и нюхательные соли, а также на готове наш... «Доктор, который позаботится, чтобы никто из наших ребяток не участвовал в состязании, если не будет в хорошей физической форме». Молодой врач стоял посреди площадки со стетоскопом вокруг шеи и старался держаться как можно солиднее. «Еще минутку, дамы и господа, еще минутку!» — продолжал Рокки. и е щ у У меня в руке десятидолларовая банкнота для победителей сегодняшнего дерби, которую пожертвовала очаровательная звезда киноэкрана мисс Руби Киллер. Аплодисменты, мисс Киллер, дамы и господа. Руби Киллер встала и поклоном поблагодарила за аплодисменты. Вот это мне нравится, дамы и господа, прокомментировал р о к и Итак... «Для контроля? Сколько какая пара пробежит кругов? Нам требуется сорок судей!» Он перевел дух и о т ё р пот с лица. «Ну же, дамы и господа, ну же! Хотелось бы, чтобы судьи были из числа зрителей! Желающих прошу прямо сюда! Не бойтесь, прошу!» В первый момент показалось, что публика просто застыла, но тут миссис Лейден... нырнула под барьер и зашагала через площадку. Проходя мимо меня и Глори, она улыбнулась и подмигнула. «Может, она нам все-таки хоть как-то сгодится?» — вздохнула Глория. За миссис Лейден последовали другие, и через несколько минут все судьи были в наличии. Ролла дал каждому карточку и рассадил их на площадке возле помоста. «Ну-с, дамы и господа, — сказал р о к и судей у нас достаточно. Теперь приступим к жеребьевке первого дерби. Здесь в шляпе находится 80 бумажек. С номерами пар нужно вытащить 40 из них. Пары, чьи номера названы не будут, стартуют во втором забеге. Нам нужен кто-нибудь, чтобы доставать номерки». «Что, если это сделаете вы?» — спросил он миссис Лейден и подал ей шляпу. Миссис Лейден улыбнулась и кивнула. «Это величайший момент в ее жизни!» — с я з в и л а Глория. «Я думаю, она довольно милая старушка», — возразил я. «Корова!» — отрезала Глория. Миссис Лейден принялась доставать из шляпы бумажки, и передавать их р о к и который называл микрофон «вытянутые номера». «Первый номер, 105!» — сообщил он. «Идите сюда, ребята! Все отобранные пары переходят сюда, на эту сторону!»